Глава двадцатая. Загадочная русалка. Далеко-далеко, в верхних водах, Белинда Шелтон изучала скалу, покрытую изображениями крокодилов, и что-то торопливо записывала в толстом потрепанном блокноте из водорослей. И вдруг у нее над головой раздался крик. «Ты будешь моей новой шляпой!» Белинда удивленно поглядела вверх. Неподалеку покачивалась в воде русалка, и кричала что-то про шляпу недоумевающему кальмару. Лицо русалки скрывала вуаль, а хвост был в ракушках, как в доспехах. На поводке она держала толстую маленькую пиранью. Та явно уже очень устала, но русалка, не обращая на это никакого внимания, тащила ее за собой по скалам. «Здравствуйте!» — крикнула Белинда. Русалка резко повернулась к ней. «Нет!» — ахнула Белинда и заслонила глаза ладонью. «Не может быть!» Вместо очков русалка нацепила легендарный ракушечный рустер. Ракушки озаряли все вокруг, а вырезанные на них крокодилы отбрасывали тени на скалы. От одного взгляда на эти ракушки у Белинды закружилась голова. Она отпрянула назад и даже схватилась за скалу. «Ракушечный рустер!» — прошептала Белинда. «Он нашелся!»